«Да, кажется так», — медленно и очень мягко произнес Фарамир со странной улыбкой. «Вот решение всех загадок. Значит, речь о кольце. Вот что такое проклятие Исилдура. А мы считали, что оно исчезло из мира. И Барамир хотел отнять его, а вы убежали. И прибежали прямо сюда, ко мне. Вот вы попались мне здесь, в глуши».